Глава 7. От реактивных границ к проактивным. Моя клиентка Мария начала курсы лечения со мной, потому что на протяжении всей взрослой жизни не могла избавиться от 22-36 личных килограммов, и это начало негативно сказываться на ее здоровье. Она перепробовала все, но не могла сбросить вес и удержать его. По ее словам, усилия были тщетны. У меня все болит. «Я устала. Как бы я ни любила мужа, думаю, он хочет, чтобы я оставалась такой, как есть», призналась она, стыдливо опустив голову. Я восхищалась ее храбростью. И я примерно поняла, с чего начнется наша совместная работа. Мария прожила в браке с гасом 20 лет и была мамой-предпринимателем. Она воспитывала двоих детей – Клео и Димитриуса, и построила успешный бизнес в продаже веганских продуктов питания и средств по уходу за кожей. Она описала свой брак как счастливый и полный взаимной поддержки. У Марии и Гаса были общие взгляды на воспитание, и оба, естественно, отдавали приоритет детям и семейной жизни. Им нравилось вместе ходить на концерты живой музыки и проводить время с родственниками и друзьями, летние барбекю, книжные клубы и веселые оживленные ужины. Мария сообщила, что ГАЗ не только полноценно участвует в их активной семейной и общественной жизни, но и умеет терпеливо и внимательно слушать. Звучало так, будто у них все хорошо». Когда я попросила ее подробнее рассказать, что же не так, она призналась, что в начале каждой новой попытки похудеть газ поддерживает ее примерно до третьей-четвертой недели. «Молодец, что заметила», — подумала я. Как только уходит пара килограммов, она чувствует перемену в его отношении и поведении. Например, газ печет ее любимый пирог, посыпанный крошкой, и говорит, что ничего с ней не случится, если она угостится кусочком. Или заказывает столик на всю семью в их любимом итальянском ресторане по особому поводу. Мы продолжили выяснять детали… И Мария поделилась, что вместо того, чтобы поддержать ее попытки ходить по 20 минут в день, Гасс предлагал им закончить просмотр какого-нибудь фильма на Netflix или обещал погулять с ней на следующий день, но затем не сдерживал слова. Поскольку Гасс обычно поддерживал супругу, я пришла к выводу, подобный саботаж, вероятно, указывал на то, что он чувствует подсознательную угрозу в связи с перспективой похудения Марии. Наша задача заключалась в том, чтобы лучше понять текущую динамику Марии и Гаса, включая скрытые психологические мотивы, которые привели к этой ситуации, и дать Марии возможность установить здоровые границы и высказать просьбы, связанные с ними. Так она могла бы защитить свою цель — снижение веса, инициировать сознательное общение об этом с Гассом и успешно изменить границы в их взаимоотношениях. Негласные договоренности о границах. Если судить по описанию Марии, казалось, они с Гасом, не сговариваясь, избегали конфликта, подавляли те аспекты своей личности, которые могут угрожать отношениям, и обеспечивали друг другу комфорт. Звучит знакомо. Возможно, у вас был опыт принятия того, что партнер или кто-то близкий ненавидит прямое общение на чувствительные темы. Вы на цыпочках обходите проблемы, а не решаете их в лоб. Другой пример негласной договоренности о границах часто встречается в семьях. Возможно, у вас властный родитель, брат или сестра, которые пытаются тайно контролировать вас с помощью денег или нежелательных советов. Вы не любите чувствовать себя под контролем, но вместо того, чтобы высказать это, просто киваете головой и улыбаетесь, пылая внутренним негодованием. Вернемся к вам. Заключайте четкие договоренности. Негласные договоренности, невысказанные правила поведения в отношениях, ими движут предположения о другом человеке. Чтобы понять, в каких случаях вы делаете предположение с целью избежать откровенного разговора, обдумайте приведенные далее вопросы. Бывало ли, что вы очень хотели, чтобы кто-то что-то сделал для вас и считали, что он должен это понимать или просто знать, потому что для вас это очевидно? Пропускаете ли вы когда-нибудь мимо ушей оскорбительные комментарии, говоря себе, что собеседник не хотел вас обидеть? Считаете ли вы, что если вы устроите активную подготовку ко дню рождения подруги, она сделает то же для вас? Вас когда-нибудь посещала мысль «мне не стоило говорить ей это» или «он и так уже должен это знать»? Определить, когда ваши предположения влияют на способность ясно и открыто общаться — первый шаг к созданию четких, прозрачных договоренностей в духе «хозяйки своих границ». Как и наши модели границ, молчаливые договоренности часто остаются без внимания. Скрытые от глаз, они могут быть очень разрушительными. Когда действуют негласные договоренности о границах, вы можете не подумать, что есть вариант высказаться. Но вы уже знаете, что у вас всегда есть варианты. Мария понятия не имела, что негласные договоренности о границах в ее браке ⁇ это проблема. Мне казалось очевидным, что они оба боялись изменить устоявшийся паттерн, тем более, что в целом их отношения были позитивными. Страх перемен часто становится первым препятствием для принятия мер по созданию проактивных, упреждающих планов границ. Но единственное, на что мы можем рассчитывать, — это перемены. По словам моего друга-эксперта по медитации и осознанности Давиджи, Перемена подобна дыханию. Это не часть процесса, это и есть процесс. В том, чтобы подчиниться приливам и отливам жизненных перемен, есть нечто освобождающее. Сделав осознанный выбор и приспособившись к неизведанному, вы измените правила игры. Вы можете научиться принимать неизвестное, в котором кроются все безграничные возможности. Для многих из нас понимание этой концепции в теории одно, но поиск спокойствия во времена перемен, особенно при установлении личных границ, совсем другое. Страх перемен у людей в генах, как мы уже говорили в главе 3. Хотя мы больше не оказываемся в опасных для жизни ситуациях, в которые попадали наши предки, боязнь все равно возникает. Когда этот пронизывающий до костей первобытный страх овладевает нами, трудно освободиться. К счастью, теперь в вашем наборе инструментов «Хозяйки своих границ» есть метод 3R. Он поможет вам нажать на паузу при любых автоматических физиологических реакциях. Это позволит более внимательно и обдуманно реагировать на тревожные ситуации. Вам нужно держать этот прием наготове. Развивая свои навыки и познавая личные границы, вы можете столкнуться с препятствиями. Возможно, у вас есть боязнь успеха, если выздороветь, утратишь какие-то привычные привилегии больных людей. Или неудачи. Если выздороветь, рискуешь получить отказ, ощутить дискомфорт и собственное несовершенство в большей степени, чем раньше. На чистоту. Помните, когда мы боимся перемен, мы склонны крепко держаться за старую знакомую модель поведения, даже если она не способствует достижению желаемых результатов. Боязнь успеха и боязнь неудачи — две стороны одной медали — страх и перемен. Когда вы очищаете луковицу своей тревоги и прорабатываете ее слои, знайте, что боязнь перемен на самом деле — страх потери. Мы теряем знакомое, чтобы попасть в неизвестное. Но изменив образ мышления, мы можем воспринимать перемены скорее как радостные, чем как пугающие. Неудивительно, что в устоявшихся отношениях инициирование перемен может казаться слишком большой угрозой для обеих сторон, даже если в глубине души мы знаем, что изменения необходимы. Чтобы помочь вам справиться с любыми страхами, которые возникают в связи с изменением устоявшихся шаблонов границ, я по шагам проведу вас от реактивной тактики к проактивной. К тому моменту, когда вы поймете, как это сделать, страх еще может присутствовать, но уже не помешает вам высказать свою точку зрения. Этот пошаговый процесс подготовит вас к раннему выявлению конфликтов, связанных с границами, изменению привычки к непрямой коммуникации и уверенному высказыванию своих чувств и мыслей. Чтобы добиться успеха, вы должны определить свои предпочтения, желания и красные линии, как в предыдущей главе, и узнать или предугадать, с кем вы имеете дело. Кроме того, вам нужно подумать, какие отношения вы хотите поддерживать во всех сферах своей жизни. Допустим, коллега Боб постоянно названивает вам домой по видеосвязи. Вам это не нравится. Если у вас реактивная модель границ, вы делаете ему намеки, разговаривая отрывочными фразами и многозначительными жестами. Намек «закатываете глаза» вы надеетесь, что он заметит ваше раздражение и перестанет звонить. Но он не замечает, и модель очень быстро устаревает. Вам нужно управлять поведением Боба, а не надеяться, что он поймет намек. Вам поможет разработка упреждающего плана. Поскольку новые действия и реакции обычно вызывают сопротивление, могу поспорить, что Бобу не понравится параметр только по делу. Но это разумно. А главное, ваше ожидание дискомфорта при изменениях – показатель того, что у вас и у него есть негласная договоренность о границах. Не говоря прямо ближе к делу Боб, вы, по сути, соглашаетесь подчиняться его агрессивной модели поведения. Проактивные, упреждающие планы границ и прозрачные договоренности – жизненно важны при любых контактах, в том числе между коллегами, деловыми партнерами, бизнесменами и их клиентами. Они помогают обозначать ожидания, избегать конфликтов в будущем и повышают шансы на налаживание здоровых и продуктивных отношений. Это также верно для дружеских, родственных, соседских, любых других отношений. Проактивные границы — залог успеха. Но вот в чем загвоздка. Какие бы отношения ни вызывали у вас сложности в данный момент, вам предстоит столкнуться со своей боязнью менять негласные договоренности. Вам решать, как разработать упреждающий план установления границ. Для этого вам сначала нужно проверить внутренние границы, которые напрямую отражают то, насколько здоровы ваши отношения с собой. Внутренние границы. Если границы в отношениях с другими, внешние, они говорят людям, как вы готовы или не готовы взаимодействовать с ними, то внутренние определяют, как вы взаимодействуете с собой. Прежде чем Мария начала разрабатывать проактивный план границ с газом, нужно было прояснить, каковы ее внутренние границы переживания и эмоции, которые она позволяла себе. Я чувствовала, что с ее внутренними границами не все в порядке, иначе ей было бы легче отказаться от треклятого пирога с крошкой, непринужденно произнеся что-то вроде «Спасибо, дорогой, я не буду». Наличие твердых внутренних границ требует самопознания и силы, чтобы держать слово, данное себе. Советую выполнить упражнение «приемлемо-неприемлемо». Например, вы можете пообещать себе завести новую полезную привычку заниматься йогой каждую неделю, а через несколько недель начать пропускать занятия, потому что вас отвлекают соцсети или друзья, или диван. На чистоту. Внутренние границы, основанные на знании себя настоящей. Они диктуют ограничения, налагаемые вами на переживания и чувства, которые вы себе позволяете. Они напрямую отражают здоровье ваших отношений с собой. Вы человек. Вам не обязательно быть идеальной, но когда вы даете себе обещание и не выполняете его или не можете отложить удовлетворение ради собственного блага, вы отказываетесь от себя. Это один из основных симптомов нарушения внутренних границ. Ваша способность делать здоровый выбор поставлена под угрозу. Если вы постоянно отказываетесь от себя, вам всегда будет не хватать трех шагов до финиша на пути к цели. Здоровые внутренние границы невероятно ценны. Когда они у вас есть, вы можете всегда полагаться на себя, выполняя намеченное. Вы ощущаете внутри мир и покой, поскольку доверяете себе и сможете о себе позаботиться. Например, чтобы не отступать от намерения заниматься йогой, попросите маму прийти к вам на час позже, чем ей хотелось бы. Здесь действуют два типа границ. внутренние, позволяющая сохранять верность себе, не пропускать занятия, и внешняя, когда вы просите маму прийти попозже. Вы цените свои настоящие чувства больше, чем беспокойство о том, как другие отреагируют на ваши ограничения. Здоровые внутренние границы дают вам силы действовать и принимать решения, касающиеся как вас самих, так и ваших отношений. Идея может показаться простой, но для многих это невероятно сложно. Почему? Сейчас вы уже не удивитесь, узнав, что стандарты здоровых границ задает семья, где мы родились. Если ваше доверие не оправдывали в детстве или нарушали ваши границы, сегодня ваши внутренние границы могут быть шаткими». Если один или оба родителя нарушали данные вам обещания, пренебрегали вами, плохо обращались или оскорбляли, у вас могли сформироваться беспорядочные внутренние границы, которые сохранятся и во взрослой жизни. На чистоту. Отказ от себя – один из основных симптомов нарушения внутренних границ. При нездоровых внутренних границах вы слишком легко подчиняетесь чужим желаниям и ожиданиям. Например, постоянно участвуете в попойках и тусуетесь с пьяными друзьями, хотя пообещали себе не пить. Либо записываетесь на курсы, тренинги или беретесь за проекты, а потом находите отговорку и бросаете, не закончив. Либо неоднократно обещаете партнеру, или сестре или подруге начать делать что-то полезное или прекратить делать что-то плохое и не держите слова. Либо не высказываетесь прямо, когда кто-то ведет себя неадекватно или переступает глубоко личную для вас черту. Вернемся к вам. Держать слово, данное себе. Проведите быстрый анализ того, в какие моменты вы не держите слова. Расширив тем самым знание о себе, вы более последовательно сможете отстаивать свои границы. Оправдываете ли вы себя? Употребляете ли вы неточные фразы? Говорите ли 10 минут, когда имеете в виду час? Слишком ли много обещаете? Заявляете ли, что измените нездоровые привычки и не держите обещаний? Легко ли вы соглашаетесь с чужими мнениями, мыслями, суждениями и критикой? Вы нерешительны? Часто ли вы ставите перед собой цель и отказываетесь от нее через несколько недель? Трудно ли вам высказать свое мнение, если вы знаете, что другие не одобрят его или не согласятся с ним? Если вы ответили утвердительно хотя бы на половину вопросов, ваши внутренние границы нужно укрепить, так что не отступайте. Обозначать свои границы важно, потому что важны вы. Изменение этих моделей требует времени, но главный элемент вашего успеха — твердо решить не отказываться от себя. Притормозите и создайте больше внутреннего пространства с помощью осознанности и медитации, как мы говорили в главе 6, чтобы распознать, когда возникнет позыв скатиться к старому поведенческому шаблону. Этот момент — ваша точка принятия решения, развилка на пути, где вы можете продолжить жить со своими знакомыми привычками или выбрать новую дорогу. Эти моменты выбора становятся решающими для укрепления внутренних границ. Будете ли вы продолжать делать то же самое, даже если знаете, что это не принесет желаемых результатов? Или сознательно выберете новую, более полезную для вас модель? Помните о картине в целом, сосредоточьтесь на маленьких шагах и радуйтесь каждый раз, когда выбираете новую модель поведения. Решение не отказываться от себя и не портить отношения не только укрепляет внутренние границы, но и повышает самооценку. Как и у многих из нас, поврежденные внутренние границы Марии вылились в конфликт с собой. Я понимала, почему она в раздрае. Сохранять привычную модель было не только удобно. Она знала, что газ, который готовил ей пирог с крошкой и угощал ее итальянской едой, именно так всегда проявлял свою любовь к ней. Но поедание пирога и пасты четыре сыра зачем в одном блюде четыре сыра, не способствовало достижению ее конечной цели похудеть, чтобы чувствовать себя лучше. Были ли эти жесты проявлением любви? Не совсем и ее задача — сказать ему об этом. Нам нужно было подготовить Марию к тому, чтобы ее решимость исполнить свои здоровые желания окрепла, и она перестала отказываться от себя каждый раз, когда Газ доставал муку. Мария действительно хотела, чтобы Газ поддерживал ее в попытках поправить здоровье, так же, как он был для нее партнером во всех других сферах ее жизни. Сосредоточив внимание на общей картине, Мария перестала ругать себя каждый раз, когда уступала привет внутреннему комитету залючик. Она начала напоминать себе, что по-настоящему изменить узор их границ можно только маленькими шажками. Когда она говорила «да», хотя ей хотелось сказать «нет», она видела в этом возможность исследовать то, что происходит с ее организмом. Какие физические ощущения она испытывала, когда отказывалась от себя? Могла ли распознать в них сигналы, побуждающие ее проявить любопытство? Могла ли сделать долгую паузу и выбрать более здоровый вариант поведения? Как только Мария поняла, что ее внутренние границы можно укрепить, надежда на перемены в отношениях с ГАСом выросла. На чистоту. Когда у вас здоровые внутренние границы, вы можете всегда быть уверены, что сдержите данное себе слово и чувствовать умиротворение, зная, что вы способны позаботиться о себе. Маневр возврата в первоначальное состояние. Газ саботировал усилия Марии после того, как сначала соглашался ее поддержать. Это классический маневр возврата. Он реакционный. И почти всегда подсознательный. Это попытка сопротивляться переменам и восстановить статус-кво. Стремление Марии поправить здоровье перевернуло устоявшуюся модель отношений, и поведение Гаса явно давало понять «Мария, я не рад твоему увлечению своим здоровьем». В разных ситуациях возврат может выражаться во фразах вроде «ты слишком увлеклась вегетарианством», «Я боюсь, что ты заболеешь» или «Терапия тебя изменила». «Ты больше не та веселая, сексуальная, очаровательная женщина, в которую я влюбился». Независимо от того, выражается ли перемена в словах или поведении, намерение одно — помешать человеку, устанавливающему границы или заявляющему о явном желании перемен. Если такой маневр выполняют по отношению к вам, Знаете, что это, возможно, не из злого умысла. Манёвры возврата могут нервировать, но все таки стоит преодолеть дискомфорт, чтобы понять более глубокие мотивы сопротивления, с которым вы сталкиваетесь. Если стоять на своем, можно обрести огромную силу и достичь глубокой близости. Мария знала, что Гас — порядочный человек. Он не собирался намеренно саботировать ее усилия. И она не планировала нападать на него со словами «Чёрт возьми, Газ, я готова к твоей игре в пирог с крошкой». Она хотела понять, почему Газ подсознательно не желает, чтобы она менялась. Скорее всего, Газ боялся ее потерять. А вдруг, похудев, она так изменится, что утратит интерес к нему. Женщина, которую он знал в течение всего их брака, весила на 22-36 килограммов больше нормы, что если бы новая, более здоровая Мария захотела бы быть с кем-то другим, лучше него. Копаем глубже, чтобы создать совершенно новый танец. Понимание того, что ГАЗ совершает серьезные, пусть неосознанные маневры возврата, было хорошим началом. Зная, что его поведение, скорее всего, вызвано страхом, а не злым умыслом, Мария начала составлять проактивный план границ. Но нам еще нужно было покопаться в ее прошлом. Как она попала в эту нездоровую динамику? В конце концов, Мария сама позволяла бессознательному страху Гасса влиять на нее. Как и многие нездоровые модели границ, этот тустеп никому не шел на пользу. В семье Марии было принято чуть что занимать оборонительную позицию, где все были сверхчувствительны критики и не имели навыков открыто обсуждать проблемы. Вместо того, чтобы разговаривать, они таили обиду или демонстрировали пассивно-агрессивное недовольство сарказмом или поддразниванием. Во взрослом возрасте Мария стала часто уступать, чтобы избежать конфликта, и это, сюрприз, повлияло на ее способность открыто разговаривать с Гасом. Обращение с вами и модель поведения, которую вы наблюдали в детстве, в основном и определяют вашу реакцию на воспринимаемую критику во взрослом возрасте. Если родители жестоко наказывали вас за ошибки или стыдили, Возможно, у вас выработалась защитная реакция на негативную обратную связь, например, уклонение или отрицание. Такую реакцию может вызвать инстинкт самосохранения, когда кто-то выражает в ваш адрес гнев, огорчение или разочарование. Адаптивное поведение в детстве, например, приоритет потребностей родителя с изменчивым настроением над собственными, становится серьезным препятствием на пути к близости во взрослом возрасте. Такое поведение мешает искренним взаимным отношениям и создает почву для разрушительных конфликтов, а не сотрудничества. Как вам такой вариант взаимоневыгодного предложения? Когда Мария была ребенком, у нее было мало возможностей уединиться. Негласная провоцирующая зависимость правила «избегать сложных тем» вело к тому, что у всех оставалось множество невысказанных чувств. Тогда они заглушали эмоции при помощи еды. Например, когда Мария расстраивалась из-за матери, вместо того, чтобы откровенно поговорить, мама пекла ее любимый пирог с крошкой. Да, Газ готовил по тому же рецепту, взятому у тёщи. Мария вспоминала, как мать стояла над ней и говорила «Ешь, тебе полегчает». Вместо того, чтобы научиться определять и эффективно обозначать свои чувства и границы, Мария училась заедать их десертами и другой утешительной едой. Это была форма самоуспокоения, и примером стала ее мать, которая тоже ела сладкое, когда была расстроена. Мария увидела связь между настоящим неуважением к ее чувствам и прошлым заеданием чувств, и это стало решающим фактором, чтобы изменить модель границ в отношениях с газом. Стоит учитывать и культурный контекст, и Мария, и Гас были родом из больших греческих семей, где накормить значило проявить любовь и привязанность. Мария боялась, что если откажется от еды Гаса, ему будет обидно. Мысль о том, что она может причинить ему боль, была невыносимой. Хотя внешнему миру Мария представлялась позитивной, оптимистичной и беззаботной женщиной, на самом деле она была очень неуверенной в себе и зависимой от одобрения. Это еще больше ограничивало ее способность проводить эффективные границы с газом и другими людьми. Марии нужно было понять, что реакция окружающих, включая гаса, на ее заявление о своих потребностях не ее забота. Это не ее сторона улицы. В ее обязанности входило знать свои потребности, заявлять и договариваться о них. Вооружившись реальными данными, мы начали составлять проактивный план границ. Мы хотели, чтобы она взяла на себя ответственность за свое благополучие и лаконично выразила простую просьбу к Гасу словами и действиями поддерживать ее здоровый образ жизни. Никакого пирога, дорогой. Кроме того, она должна была заверить его в своей верности браку, независимо от ее веса. Нарушители-новички и рецидивисты Прежде чем применить теоретические знания о границах к вашей ситуации, нужно уяснить, что есть два разных типа людей, с которыми многие имеют дело. Новички в нарушении границ, такие как газ и рецидивисты. Новички-новички, Те, кого вы никогда не просили установить границы. Это может быть коллега, который просит вас дать оценку его семейному конфликту, если вы не консультант и не его друг. Или сестра, которая без разрешения периодически одалживает ваше любимое коктейльное платье. Вы можете втайне считать этих людей эгоистичными нарушителями границ, использующими вас в своих целях. Но бывают и другие причины. Люди могут не понимать чего-то или не слышать ваших тонких намеков, Либо они отрицают реальность, которая им не нравится. Возможно, они интерпретируют тот факт, что вы их не одергиваете как согласие. Какого бы рода пограничное взаимодействие это ни было, вы не дали им возможности изменить поведение. Для этого нужно четко и спокойно высказать простую просьбу о соблюдении границ. Их реакция даст ценную информацию о том, что они на самом деле думают и чувствуют. Рецидивисты бывают разными. Это те люди, с кем вы установили границы, но которые продолжают пересекать черту, четко вами обозначенную. Они ссылаются на то, что не знали, забыли, или даже пытаются отговорить вас от ваших границ. Представьте себе парня, который оспаривает вашу неприязнь к гарему его бывших, говоря, что все дело в вашей неуверенности. Или невнимательного коллегу, который всегда заставляет вас ждать, опаздывая на встречу на 15 минут, и говорит, «Мне пришлось заскочить в магазин тут по пути, вернуть кое-что. Спасибо, что подождала». Когда вы имеете дело с рецидивистами, нужно добавлять к просьбам о границах конкретные последствия, и мы рассмотрим их далее. Может возникнуть соблазн расстроиться из-за рецидивиста, особенно если в вашем подвале еще есть неисследованные материалы о том, что вас не замечали и не слышали в детстве. Глубоко вздохните, милая. Этот человек может быть разрушителем границ, тем, кто либо не заинтересован, либо не способен учитывать ваши истинные чувства. Подробнее мы поговорим об этом в главе 9. Но вы не узнаете этого, пока не добавите последствия к своей просьбе о границе, а затем не выполните обещание. На чистоту. Когда вы меняете границы в устоявшихся отношениях, вы можете столкнуться с маневром возврата. Это подсознательная попытка сопротивляться переменам и восстановить статус-кво. Независимо от того, имеете ли вы дело с новичком или рецидивистом, ваша задача — не утратить связи со своими чувствами и целями. Помните, когда вы вводите в танец границ новые «па», ваш партнер это замечает. Кто-то будет благодарен за новые инструкции, а кто-то нет. Не позволяйте своим планам сорваться из-за страха перед реакцией другого человека. Этот момент жизненно важен для вашего успеха. Многие из нас, особенно ВФС и эмпаты, привыкли уделять много внимания окружающим. Одно из главных препятствий к нормальным границам — гиперчувствительность к отказу. Отстаивая свои предпочтения, желания и красные линии, важно понимать, что сопротивление и реакция другого человека — его сторона улицы. Это его ответственность. Сосредоточьтесь на себе. Может возникнуть соблазн провести глубокий психологический анализ того, что испытывает другой человек, но это не способствует достижению ваших долгосрочных целей в саморазвитии, не говоря о том, что их психическое здоровье уж точно их личное дело. Благоразумно приготовиться к сопротивлению. Вы справитесь. Не воспринимайте его ответ, вербальный или иной, как сигнал к тому, что нужно прервать процесс. Придерживайтесь своего курса и верьте в себя. Помните, перемены происходят постепенно. Продолжайте ставить одну ногу перед другой. Один небольшой сдвиг за раз, и ваше обучение мастерству управления границами обернется счастьем в будущем. Создание проактивного плана границ. Проактивный план границ основан на вашей уникальной истории, жизненном опыте и стиле естественных границ. Вы разрабатываете планы в зависимости от конкретных отношений и от того, имеете ли дело с новичком или рецидивистом. К тому же вы можете выбрать подходящий момент для разговора. Например, если знаете, что начальница не в духе в первой половине дня, подождите до обеда, чтобы поговорить с ней об отпуске. Теперь рассмотрим, какие шаги нужно предпринять, чтобы составить проактивный план границ. Шаг первый. Сформулируйте границу конкретно. Определитесь с желаемой границей. Недостаточно просто хотеть, чтобы все было иначе. Если вы обнаружите, что желаете, чтобы любимый человек был более чутким, поставьте перед собой задачу конкретизировать свои желания. Возможно, вам нужно назвать что-то конкретное. Например, вместо того, чтобы жаловаться партнеру, что вам обоим нужно лучше обращаться с деньгами, сделайте конкретное предложение, как вам не совершать покупок выше определенной суммы без обсуждения. С конкретизацией гораздо выше вероятность того, что вас поймут и, возможно, удовлетворят ваши потребности. Поэтому необходимо уяснить для себя, чего вы хотите, и сформулировать это как можно конкретнее. Шаг второй. Проинвентаризируйте себя. Проанализируйте подсознательный материал ваш, который может быть эмоционально заряжен и подпитывает неверные границы. Используйте инструмент «Три вопроса» из главы 5. Спросите себя, кого мне напоминает этот человек? Где я чувствовала это раньше? Почему и откуда мне знакома эта поведенческая модель между нами? Три вопроса быстро укажут вам на связанные с переносом реакции, мешающие вам ясно видеть ситуацию. Перевод подсознательного в сознательное дает вам свободу, необходимую, чтобы выразить просьбу о границе. Шаг третий. Визуализируйте желаемый результат. Визуализируйте, каким должен быть ваш разговор о границах. Очень важно освободиться от страха. Сосредоточьтесь на хорошем. Приятно, когда вас слышат и понимают. Замечательно иметь смелость отстаивать свое истинное «я». Визуализация — метод, проверенный временем и используемый спортсменами высокого уровня для улучшения результатов. Эта психологическая подготовительная работа создает оптимальные внутренние и внешние условия для выражения успешной просьбы о границе. Поскольку мы контролируем только себя, наша цель — открыто заявить о себе и четко обозначить желаемые границы. Ответ другого человека покажет, чего он хочет и на что способен. Например, если кто-то не желает идти на компромисс, не заинтересован в том, что вы чувствуете, или оскорблен тем, что у вас хватило наглости заявить о своих предпочтениях, у вас будет возможность отреагировать соответственно и переосмыслить отношения. Ваши чувства и ожидания влияют на желаемый результат. Секрет успеха, будь то просьба о границах или что-то еще, состоит в визуализации и ощущениях, которые вы испытываете в этот момент. Так что во время визуализации задействуйте все чувства — зрение, обоняние, вкус, осязание и слух. Шаг четвертый. Используйте прямые высказывания. Создайте сценарий, используя краткие, прямые и уместные фразы. В зависимости от ситуации, ваша цель – сообщить другому человеку о ваших предпочтениях, желаниях, просьбах или ограничениях, а иногда о том, что для вас стало красной линией. Например, можно сказать «Я хочу просто попросить, когда ты оталживаешь машину, возвращая ее заправленной, а не с пустым баком». Или «я хотела бы обратить твое внимание, что когда ты переписывался с кем-то во время нашего сегодняшнего семейного совета, это меня отвлекало. Прошу тебя на следующей неделе подчиняться нашим правилам, которые мы все договорились соблюдать, и оставить телефон в своей комнате». На чистоту. Поскольку мы контролируем только себя, наша цель — говорить открыто и четко отстаивать желаемые границы. Ответ другого человека покажет, чего он хочет и на что способен. Вам не обязательно разъяснять контекст, когда вы высказываете просьбу или устанавливаете границу. Вы отвлекались, а это отвлекает. Но иногда дополнительная информация способна помочь другому лучше понять, откуда что взялось. Вы хотите, чтобы все соблюдали договоренности и присутствовали на совете. Будьте осторожны. Сообщая дополнительную информацию, вы даете контекст, а не пытаетесь убедить человека в своем праве установить границу. Вам не нужно никого убеждать в этом, кроме себя. И вот вам дружеское напоминание. Говорить о своих чувствах честно – ваше право. Контекст – просто слой информации, помогающий собеседнику лучше понять вас и вашу просьбу. Шаг 5. Выразите благодарность. Признание и благодарность необходимы для успеха вашего проактивного плана границ. Позитивное подкрепление новой модели поведения повышает вероятность того, что она закрепится. На доброжелательный лад можно настроить вас обоих простой фразой вроде «Я ценю, что ты советуешься со мной, прежде чем строить планы с Бетти». «Благодаря твоему вниманию я чувствую, что меня понимают и любят». Спасибо. Чем больше доброжелательности, чем больше ценится оба человека, тем более гибкими и прочными становятся отношения. Любовь и границы. Мария, несмотря на то, что вмешательство Гаса ее возмущало, и она знала, что оно деструктивно, все же чувствовала себя виноватой. Ей казалось, что она отвергает его ухаживание, проявлявшееся в пироге и макаронах. Чувство вины подтолкнуло ее к сговору с наименее здоровой частью личности Гаса. Если бы она могла отказаться от этой нездоровой динамики, она помешала бы ему побуждать ее отказаться от своих попыток улучшить здоровье. Этот позитивный взгляд помог Марии приободриться. Она нашла вариант, от которого они оба выиграют. Если она выразит просьбу о границе простыми и понятными словами, это поможет ей отстаивать потенциал их отношений, независимо от того, будет ли сопротивление со стороны Гаса. Повысившийся граничный интеллект Марии неизбежно отразится на ее браке и, надеемся, создаст возможность для нее и Гаса взаимодействовать на более высоком, искреннем уровне, углубляя близость. После всей нашей совместной работы остался только один вопрос. Достаточно ли гибок газ, чтобы выдержать перемены и научиться новой модели границ? Женщин часто учат. Если тебе нечего сказать, не говори ничего. Явный и скрытый посыл ясен. Не жалуйся, будь сговорчивее. Не жаловаться, когда на сегодняшнем собрании ты, не стесняясь, выдал мою идею за свою, Боб? Серьезно? Мы ясно видим, как этот подход вредит нам. Но даже тогда нам иногда трудно изменить традицию и высказать свое мнение. Когда вы дойдете до этого, нужно понять одну из наших самых важных потребностей человеческих существ. Ощущение, что вас не понимают и не знают в отношениях или в жизни, может привести к глубокому унынию. Одиночество способно стать предвестником депрессии и даже суицидальных мыслей. Самое мучительное чувство одиночества возникает в отношениях, где вас неправильно понимают. Или что еще хуже, когда ваши чувства не важны для другого человека, и это еще одна причина высказаться. На чистоту. Проактивные планы установления границ дают инструменты для прогнозирования ситуаций в существующих отношениях и изменения модели границ с теми, кто нарушает границу впервые и с рецидивистами. Свободное владение языком границ — мостик к более глубокому и полноценному опыту во всех отношениях. Создание уникальных граничных сценариев и их проговаривание себе в зеркало или подруге перед разговором может частично снять напряжение. Чем чаще вы это делаете, тем легче и естественнее оно воспринимается, смелей. Найдите правильные слова. Мои клиенты сообщают, что при работе над упреждающим планом самое сложное — найти верные слова. В главе 10 мы рассмотрим сценарии из реальной жизни, но можно начать обдумывать этот вопрос прямо сейчас. Зачем ждать? Одна важная истина состоит в том, что вам не нужны идеальные слова или их безупречное произнесение. Это нормально говорить нечетко, запинаться или сильно потеть. Сначала нужно просто произнести их, и к черту перфекционизм. Цель вашего граничного сценария — сформулировать утверждение, используя понятные фразы, чтобы проинформировать кого-то о проблеме или вашем желании. Приведенные далее шаги основанные на четырехэтапном методе ненасильственного общения, разработанном доктором философии Маршалом Розенбергом. Назовите проблему. Если текущая ситуация возникла только что, можно для начала привлечь внимание к своей проблеме. Я хочу поговорить с тобой о том, что ты пользуешься моим запасным ключом, чтобы брать мои вещи без разрешения. Назовите свои чувства. Затем перейдите к чувствам. Я искала любимую шаль две недели, и меня очень расстраивает, что ты только сейчас говоришь мне, как взяла ее в поездку, не посоветовавшись сначала со мной. Выразите простую просьбу. Затем непринужденно, не затевая конфликт, скажите, что вам нужно. По словам Розенберга, автора книги «Ненасильственное общение», основополагающего текста по разрешению конфликтов, все просьбы могут быть простыми. Далее можно добавить обоюдную выгоду. Например, я хотела бы просто попросить, чтобы в будущем, если ты захочешь взять что-то из моих вещей, ты сначала спрашивала меня. Так мы сможем и дальше меняться одеждой. Выгода. И не портить наши еженедельные встречи с ссорами. Выгода. Предложите соглашение. Можем ли мы договориться, что если тебе хочется взять мою вещь, ты сначала будешь спрашивать меня? Соглашение — способ предложить другому взять на себя равную ответственность за успех новой модели границ. Скорее всего, вам придется высказать свои предпочтения в отношении границ несколько раз, даже с теми, кто готов их соблюдать. Для трансформации укоренившихся поведенческих паттернов требуется время и повторы, поскольку нам приходится каждый раз осознавать ситуацию и сознательно выбирать новое действие. Большинству это дается сложно. Исследование, проведенное психологами из Гарварда, Дэниелом Гилбертом и Мэтью Киллингсвортом, показало, что люди почти 50% времени не сосредоточены ни на внешнем мире, ни на том, чем сейчас занимаются. Это явление называется блужданием ума. Согласно их статье в журнале Гарвардской медицинской школы, блуждание разума служит важной цели, а именно снижению тревоги. Те же нейронные цепи, что отвечают за ума, помогают нам чувствовать себя и точнее понимать, о чем думают другие. Вывод для достижения успеха с границами — надо понимать, что человек, с которым вы пытаетесь создать новый танец границ, почти половину времени недостаточно сознателен, чтобы выбрать новое действие. Так что терпение вам точно пригодится. Сила последствий. Для рецидивиста есть дополнительный шаг — добавить последствия, если он игнорирует повторяющиеся просьбы. Четкое изложение последствий может побудить другого уважать ваши границы, что, в свою очередь, защищает вас. Вы можете сказать «Я выразила простую просьбу. Сначала ты спрашиваешь у меня, если хочешь взять что-нибудь из моих вещей». Ты согласилась на это месяц назад, после того, как взяла мой отпариватель без спроса. Буду очень признательна, если ты сдержишь слово. Если это повторится, мне придется забрать ключ от своей квартиры. Новичкам не обязательно говорить о последствиях. Начните с прозрачности своих ограничений и предпочтений. Возможно, эффект такой коммуникации вас приятно удивит. В случае с Марией можно было бы указать на последствия, если бы утверждение о взаимной пользе от улучшения ее здоровья не мотивировало гаса отказаться от лишних углеводов. Например, если ты и дальше будешь предлагать мне еду, которая не даст мне похудеть, я буду готовить себя отдельно. Кому-то это может показаться не слишком серьезным, но в их семье еда — синоним любви, Поэтому такое разделение будет много значить. Последствия, о которых вы говорите, должны быть соразмерны нарушению и причиненным им боли или дискомфорту. Для того, кто не раз крал деньги из вашего кошелька, последствия не должны быть такими же тюремный срок, как для того, кто постоянно опаздывает на 20 минут навстречу. Больше не стройте совместных планов с ним. Нам нужно мудро выбирать методы и осознавать, что компромисс — основа гибких, здоровых и прочных отношений. На чистоту. Крайне важно быть последовательной. Границы, которые соблюдаются непоследовательно, не работают. У людей, движущей силой перемен в поведении, обычно становится боль или дискомфорт. Последствия могут быть соответствующими. Это видно по поведению детей. Вы можете тысячу раз сказать ребенку, что плита горячая, но его любопытство не иссякнет, пока он не выяснит это сам. Но если он один раз обожжется, вряд ли он снова прикоснется к горячей плите. Как и воспитании детей, успех вашего заявления о последствиях во многом зависит от того, насколько вы намерены его исполнить». Если вы серьезно относитесь к установлению и соблюдению здоровых границ в отношениях, то должны выполнять обещанные. Последовательность — залог всего. Границы, которые соблюдаются только в некоторых случаях, в итоге не работают. Держите слово. К тому времени, когда мы с Марией завершили подготовку к созданию проактивного плана границ, она уже начала делиться мыслями о том, что она о себе узнала, с ГАСом. Он отвечал искренним интересом и поддержкой. Поскольку Мария никогда прямо не просила его не печь пирог и не бронировать столик в итальянском ресторане, Газ считался новичком в нарушении границ. Она даже не говорила, что чувствует, когда он делает эти нежелательные жесты внимания. С новообретенным пониманием дисфункциональной модели границ и своей роли в ней, она меньше злилась и чувствовала больше мотивации быть понятой. За несколько недель до разговора Гас, казалось, почувствовал сдвиг. О пироге и макаронах не было и речи. Когда пришло время поговорить, Мария нервничала, но надеялась на лучшее. Ее просьба вылилась в долгий исцеляющий разговор. Она указала на его маневры возврата, понимая, что он саботировал ее планы ненамеренно. Сам факт, что она смогла начать такой разговор, уже значил очень много. Мария поделилась с Гасом тем, что узнала о своей семье и собственной склонности приравнивать еду к любви. Гас, в свою очередь, испытал облегчение от возможности открыто поговорить об их негласных договоренностях о границах и поделился страхом, что может потерять ее, если она будет слишком стройная. Он пообещал поддерживать ее цели так, как она просила. Создание их новой модели границ не обошлось без сбоев. Но Мария узнала, что газ достаточно гибок, чтобы исполнить новый танец границ, и раздельного приготовления еды не потребовалось. Вдохновлённый ростом Марии, он и сам пошел на психотерапию примерно через год после того, как она начала свой путь к мастерству управления границами. Подлинное мужество и усилия Марии вдохновили ее мужа. Упреждающие планы границ нужно адаптировать к конкретным отношениям. Когда речь идет об эффективных стратегиях границ, универсального решения не существует. Подобно тому, как Мария и Газ построили новую модель границ, основанную на их уникальных отношениях, желаниях и жизненных историях, вы будете делать то же, шаг за шагом, вводя в действие новые инструменты и стратегии, которые добавили в свой набор навыков «Хозяйки границ». А дальше начинается самое интересное. Поехали! «Хозяйка границ в действии» Первое. Первое, что пришло на ум. Обратите внимание на то, как вы реагируете в момент, когда граница нарушена. Вы игнорируете это, что-то говорите, взрываетесь от гнева или делаете что-то еще. Наблюдайте за собой с любознательностью, а не с осуждением. Второе. Копаем глубже. Честная коммуникация. Честные высказывания — один из главных аспектов мастерства в управлении границами, не говоря о том, что это изменит ваши отношения. Перейдите в раздел Копаем глубже и выясните, где вы, возможно, саботируете свою способность говорить правду.